Татьяна Абрамова. Искусство быть другом. Дружба – это искусство, но, возможно, именно от того, что многие до сих пор не понимают этого, и происходит тот недостаток дружбы, на который сейчас жалуются многие, особенно пожилые люди. А ведь в дружеских отношениях, так же, как и в любви, существуют свои правила, которые помогают сделать общение не только приятным, но и чрезвычайно полезным. У меня есть подруга. По-настоящему близкий человек, но одна черта ее характера поначалу меня очень раздражала. На нее нельзя было положиться в обычных житейских ситуациях. Она постоянно опаздывала на наши встречи или не приходила вовсе, могла появиться без предупреждения в самый неподходящий момент, забегала на часок и оставалась в доме на несколько дней. Ей это казалось нормальным, но моему образу жизни такое поведение подруги совсем не соответствовало. Я даже начала думать, что, возможно, нам пора прекратить наши отношения. Но поскольку она была мне очень дорога, я решила поговорить о своей проблеме с опытным психологом Татьяной Алексеевной Знаковой. Выслушав меня, Татьяна Алексеевна спросила, что мне нравится в моей подруге и почему я ее считаю близким человеком. Я ответила, что меня привлекает ее свободолюбивая натура, то, что она умеет жить настоящим моментом что в трудной ситуации всегда придет на помощь. Говоря откровенно, она была в моем понимании всем тем, кем я, возможно, мечтала бы быть. Свободной, располагающей собственным временем по своему желанию, не скованной бесконечными проблемами, страхами, тревогами, что в реальной жизни мне казалось совершенно недостижимым. Тогда Татьяна Алексеевна сказала... Как же я могу ожидать от свободолюбивого человека, живущего настоящим моментом, что он будет заранее планировать свои визиты или сообщать о своих планах? Она как птица, которая парит в Поднебесье, Ее полет стремителен и непредсказуем, и в клетке она жить не сможет. Я немного поспорила, потому что не хотела сдаваться сразу. Но понимала, что психолог права. С тех пор, если моя подруга ведет себя в полном соответствии со своим характером и, как обычно, не выполняет наши договоренности, я больше не раздражаюсь. Суть в том, замечает Татьяна Алексеевна, что мы должны принимать наших друзей такими, какие они есть, и не имеем права требовать от них измениться. Если мы их любим, значит, нужно мириться с их недостатками. Так что не позволяйте себе даже думать, что кто-то из ваших друзей должен вести себя так, как хотите вы. Единственное, что он должен это быть собой, а тогда уже вам решать, нужен ли вам такой человек в качестве друга. Пожилым людям особенно важно внимательно присматриваться к каждому встреченному человеку, продолжает Татьяна Алексеевна. Ведь любой незнакомец в автобусе, на лавочке в парке или в собесе может впоследствии стать близким другом. И даже если вам кажется, что вы кого-то терпеть не можете, дайте ему шанс. Добрые друзья одна из самых больших ценностей в жизни. Так почему же мы иногда сами мешаем им найти нас? У меня есть друзья-художники, друзья-ученые, продавцы и бизнесмены, молодые и долгожители. Все они невероятно обогащают мою жизнь и многому учат меня. За долгие годы работы психологом я научилась не судить о людях по внешнему виду и по первому впечатлению. И при каждой новой встрече даю себе шанс найти нового друга. У тех, кто знает эти правила, в жизни всегда есть место для новых друзей. И чем больше у вас приятелей, тем больше будет настоящих друзей. Рано или поздно каждому из нас бывают нужны верные друзья. И будет очень больно, если в такой момент окажется, что вам почти не к кому обратиться, просто потому что когда-то вы не потрудились получше узнать незнакомца или отказывались от общения с новыми людьми. Слушая Татьяну Алексеевну, Я стала лучше понимать, что самое ценное в дружбе То, что это не обязанность, а радость общения и поддержки Друзья – это те люди, которые делают нашу жизнь полнее и ярче Которые всегда готовы поддержать в трудную минуту И, что очень важно, искренне желают нам счастья А те, кто не соответствует этим критериям Вообще не могут именоваться друзьями Понятно также, что провести такую четкую границу не всегда легко Куда отнести знакомого? который иногда вас подводит, но с которым комфортно общаться, а того, кто не одобряет ваших поступков, но всегда готов выслушать, когда у вас неприятности, или того, который постоянно критикует ваши действия, но бежит на помощь по первому звонку. Здесь выбор только за вами. Однако на протяжении жизни имеет смысл периодически устраивать проверки списка друзей, чтобы удостовериться, делают ли они вашу жизнь лучше, насыщеннее. Только так вы можете быть уверены, что вас окружают люди, которые по-настоящему близки вам. Но ведь и каждый из нас должен уметь быть другом. И это тоже очень непросто. Надо находить для друзей время, когда особенно вы им необходимы, даже если вы очень устали или, больше того, заболели, быть готовым поступиться удобствами, если вашим друзьям понадобится помощь. Конечно, вы можете им долго не понадобиться, как и они вам, В какие-то периоды и вы, и они будете понимать, что работа, семейная жизнь, дети и внуки мешают общаться часто, и вы почти не будете видеться друг с другом. Все это не важно, потому что когда вы, наконец, встретитесь, вы начнете с того самого момента, на котором остановились. Именно это и означает настоящую дружбу. Татьяна Алексеевна перечислила множество качеств, которыми должен обладать настоящий друг. Вы должны уметь слушать, оказывать любую поддержку, быть верным, добрым, сочувствующим, почти всепрощающим. Но все это может оказаться бессмысленным, если вы не сможете оказаться в нужное время и в нужном месте. Вот почему самое важное в дружбе – всегда находить время для друзей, как бы трудно для вас это ни было. Ваши друзья всегда должны знать, что могут на вас положиться в трудную минуту. Ведь если вас не будет рядом, когда вы им нужны, то зачем вообще такая дружба? Друзья нужны для того, чтобы можно было выговориться и попросить совета. Это особенно сложный момент в дружеских отношениях, ведь никто из нас не может быть уверен, что он, несомненно, прав в той или иной ситуации. В моей жизни был такой случай. У меня была знакомая пара, которой все друзья и родные категорически не советовали жениться, потому что они, по их мнению, совершенно не подходили друг другу. Некоторые были настроены настолько против, что демонстративно не пришли на свадебную церемонию. Но вот недавно эта пара отметила 40 годовщину свадьбы, и уже пожилые супруги были так же счастливы, как в день бракосочетания. Поэтому никогда нельзя быть полностью уверенными в своей правоте по отношению к друзьям. Даже самые близкие и дорогие нам люди лучше нас разбираются в собственной жизни. Понятно, что мы руководствуемся наилучшими побуждениями, искренне советуя поступить именно так, а не иначе. Однако последнее, что нужно нашим друзьям в критический момент, это давление с нашей стороны и указание, как следует действовать. Если нам кажется, что ситуация настолько серьезна, что они никак не обойдутся без нашего совета, это, по словам Татьяны Алексеевны Знаковой, означает только одно. Мы должны держать свой рот на замке. Наша задача – быть рядом и слушать. Но как же помочь другу, если он просит совета, пытаясь принять действительно важное для него решение? Единственно возможный вариант, утверждает знаково, задавать вопросы, причем очень внимательно следить за тем, чтобы эти вопросы не были явно наводящими или предвзятыми. Еще одна моя подруга сильно мучилась, пытаясь определиться, уезжать ли ей за границу за своей взрослой дочерью, которая получила там новую работу. Все, что я могла сделать для нее – помочь обдумать ситуацию. Я задавала ей вопросы. «Как ты будешь себя чувствовать, если останешься здесь, в старости и одиночестве? Что ты будешь чувствовать, если уедешь, но окажешься там совершенно лишней? Легко ли тебе будет жить вдалеке от своих корней и своей страны?» И внимательно слушала ответы. «Что же решила подруга?» «Это не так важно, потому что это было ее собственное, осознанное решение». Поэтому еще одно правило в искусстве быть другом такое. Даже если друг просит у вас совета, вы должны противостоять искушению дать его, а уж тем более ничего не советовать, если вас об этом не просят. Нет, несомненно, вы можете посоветовать, какое платье лучше купить, но в действительно серьезных делах имеет смысл держать свое мнение при себе, но всеми силами стараться помочь другу принять собственное решение. Конечно, если у друга серьезная проблема, будь то разрыв с любимым человеком или удар судьбы, вроде тяжелой болезни, вы придете ему на помощь, хотя бы выслушаете, если не сможете ничего сделать. Но если у вас возникает ощущение, что на вас возлагают непосильные обязанности, если подруга настолько рассчитывает на вас, что вообще ничего не предпринимает без вашей помощи, если каждую ночь вас поднимают с постели, чтобы в сотый раз обсудить одну и ту же проблему, или на вас перекладывают ответственность за будущее решение, то вам не остается ничего иного, кроме как очертить четкие границы общения. А вот ответственность за то, кого мы выбираем в друзья, лежит исключительно на нас. Если мы оказались в неподходящей компании, значит, мы выбрали ее сами, и это соответствующим образом нас характеризует. Не стоит думать, что мы сами не понимаем, как оказались в таком обществе, или что мы не хотим быть с этими друзьями, ибо других у нас просто нет. Лучше уж вообще не иметь друзей чем дружить с теми, кто заставляет нас испытывать неудобства или раздражение. В настоящих дружеских отношениях нам никогда не приходится притворяться. Мы такие, какие мы есть. Мы не лицедействуем и рассчитываем, что друзья примут как должное некоторые наши недостатки. Кроме того, мы доверяем им и искренне желаем обходиться в их обществе без всяких условностей. У друзей мало или вообще нет тайн. Настоящим друзьям мы открываем свои секреты, скрытые желания или беды, надеясь, что о них не разболтают на следующий день. Большинство людей нередко сомневаются именно в последнем пункте, безусловном доверии. Тем не менее, когда с вами настоящий друг, вы можете быть полностью уверены, что самые сокровенные тайны останутся между вами. Американский философ Ральф Эмерсон вполне справедливо утверждал, что друг — это человек, присутствие которого можно думать вслух. Наша способность завязывать и поддерживать дружеские отношения – важнейшая основа нашей связи с обществом. Без друзей мы одиноки, исключены из социума. Раньше человек чувствовал себя в безопасности в большой семье. Сейчас, к сожалению, семья уже не играет такой основополагающей роли в жизни человека. Именно поэтому настоящие дружеские отношения настолько важны. Исследования показывают, пожилые люди, живущие без друзей, а значит и без общественных связей, уязвимы и физически. Они значительно чаще испытывают стресс и страдают от различных болезней, среди которых на первом месте гипертония и проблемы с сердцем. Дружба никому не дается без труда. Над дружескими отношениями нужно работать и над тем, чтобы наладить контакт, и над тем, чтобы заслужить симпатию. В некоторых жизненных ситуациях способность поддерживать дружеские отношения уменьшается, однако ее всегда можно восстановить. Тот, кто умеет беречь этот источник большого разнообразия человеческих чувств и отношений, живет более счастливой и полноценной жизнью, а если появляются проблемы, чувствует, что может найти поддержку и защиту. Наша жизнь меняется, меняются и наши друзья. Если вы оглянетесь на прожитые годы, то вспомните давно забытые имена и лица. Такое бывает с каждым человеком. Это нормально. Невозможно сохранять связь со всеми, с кем были близки когда-то. Но нет причин чувствовать себя виноватым или обижаться на друзей, когда жизнь разводит нас в разные стороны. Это происходит довольно часто, и ничьей вины здесь нет. Вспоминая друзей, которые были у меня когда-то, я обнаруживаю среди них и тех, кого мне действительно не хватает и тех, с кем я когда-то общалась, но теперь вполне обхожусь приятными воспоминаниями. У меня появились новые друзья. В мире множество замечательных людей, которые могут стать вашими новыми друзьями, и это очень приятно осознавать. Но кого же нужно искать? Как узнать, что это именно тот человек, который тебе нужен? Это должен быть честный, достойный человек. Он справедлив, откровенен и никогда не солжет вам. Он будет искренне заботиться о вашем счастье и испытывать радость от общения с вами, не ради того, чтобы что-то от вас получить, а просто потому, что ему с вами хорошо. Он не будет пытаться вас использовать или заставлять делать то, что вам не хочется. Он не будет предъявлять вам неоправданных и неразумных претензий, никогда не предаст и не станет злословить за вашей спиной. Он будет добр, великодушен, заботлив и сделает все, чтобы находиться рядом с вами, когда появится в этом нужда. Конечно, он не всегда будет поступать идеально, он ведь тоже человек, но он никогда не поступит намеренно плохо, и если поймет, что допустил ошибку, то тут же ее исправит. Иными словами, он станет для вас настоящим другом. Конец статьи.